но он потребует за это платы. Оперман назвал его этот негодяй. Хорошо. Он пойдёт на это. Он не будет впредь господином Оперманом, но и на большее пойдёт. Но всё будет занесено на ваш счёт, господин Вельс. Конечно, господин Вельс, сказал он учтиво. Он всё ещё стоял. Ваш доверенный бриггер, сообщи мне о вашем предложении Оперман. Мартин стоял С вашим господином Бриггером легче сталкиваться, чем с вами, Оперман. Но я знаю по опыту, что потом возникают всякие недоразумения. Я хотел избежать их, поэтому я и вызвал вас. Садитесь, пожалуйста. Мартин послушно сел. Вам ясно, что имя Оперман и всё, что только напоминает его, должно исчезнуть. В обновлённой Германии нет места опермановской мебели. Понятно вам? Конечно, господин Вельс. Мартин Оперман понимал всё, что хотелось господину Вельсу. "Да, господин Вельс, конечно, господин Вельс", непрерывно слеталась с его губ. А когда господин Вельс сухим голосом мрачно острел, Мартин улыбался. В одном только случае он долго не уступал. Это когда господин Вельс потребовал, чтобы и магазин Аперманов на Гертрауденштрассе перестал существовать как Апермановский, и чтобы главная контора немецкой мебели перешла сюда к господину Вельсу в его главный магазин. Мартин очень вежливо попросил не включать магазин на Гертрауденштрассе в акционерное общество Немецкая мебель. Этот небольшой магазин Мартин будет вести сам, он никак не может составить конкуренцию мощному объединению. Шванливая сволочь, подумал господин Вельс. Ясно было, что Оперман прав, что действительно сохранение опермановского магазина на Гертрауденштрассе было только дорогостоящей роскошью, которую хотел доставить себе Мартин Оперман. Но даже этого Вельс не желал ему разрешить. Он властно настаивал на своём, а Мартин очень вежливо не уступал. Мартин скромно привёл довод, который не мог ни убедить Вельса. Если сохранится хотя бы один апермановский магазин, пояснил Мартин, то никто не сможет свести всю эту операцию вынужденным мероприятием, тёмной сделкой. После длительных переговоров пришли к соглашению, что главный магазин на Гертрауденштрассе до 1 января останется за Густовом и Мартином, а потом либо ликвидируется, либо перейдёт в фирму Немецкая мебель. Ясно, Аперман? спросил господин Вельс. Конечно, господин Верис, ответил Мартин. Стали обсуждать детали. На очереди стоял сложный вопрос о степени участия Обермана в управлении и прибылях нового общества Немецкая мебель. И тут Мартин с глубоким внутренним удовлетворением почувствовал, что он в ударе. Для каждого спорного случая он находил разрешение. гораздо более изобретательная и дальновидная, чем то, что предусматривал общий весьма продуманный наказ профессора Мюльгейма. Условия Генрих Вильс ставил возмутительные, но он растратил свою энергию на наглые требования чисто формального порядка. И теперь, обессиленный, не замечал ловушек в податливых сложных предложениях Мартина. С урацким высокомерием шёл он теперь на уступки. Покончив с административными и финансовыми вопросами, он опять напустил на себя важность. Сколько лет подряд Мартин Оперман заставлял его глотать горькие пилюли. Так позже он почувствовал, что теперь Генрих Вельс наверху, что сам он всецело в руках у Генриха Вельса. Кто покупает у Оперманов, покупает хорошо и дёшево, издевался Генрих Вельс. Всё определялось этим дёшево. в немецкой мебели ударение будет перенесено на хорошо. Ваша дешёвка навсегда исчезнет из ассортимента нового предприятия, резко, грубо рубил он, заключая разговор. Новая Германия не потерпит дерьма, Тинефа, горожаясь вашим славечком. Мы будем торговать дорого, на солидном товаре. Дурак. И вот ничтожество, безмозглая башка. коричневый рубашочник, думал Мартин. Конечно, господин Вельс, поддакивал он. После ухода Мартина Вельс ещё долго сидел за столом, машинально ощупывал он звёзды и аксельбанты своей коричневой формы. Он был доволен собой. Он задал, как следует, этой франливой сволочи. Приятно видеть противника поверженного в прах, чувствовать, как попираешь ногами его затылок. Ему долго пришлось ждать, почти до старости, но у него ещё достаточно сил, чтобы полностью насладиться унижением врага. Наконец-то порядок снова воцарился в мире. Звёзды и эксельбанты его коричневой формы получили смысл. Природённые господа сидят там, где им полагается, а выскочки валяются у них в ногах, покорно выслушивая законы, которые диктуют им господа. «Как он умеет быть вежливым, этот Мартин Аперман?» «Да, господин Вельс, конечно, господин Вельс. Смирение и вежливость этих слов утешительной музыкой будут звучать у него в ушах даже на смертном одре». Он вспомнил день, когда Мартин Аперман измывался над ним там, на Гертрауденштрассе. «Как бы вы ни просчитались, господа хорошие, — подумал он тогда в лифте». Он и сейчас еще до малейших подробностей помнит этот лифт и физиономию мальчика-лифтера, который удивленно посмотрел на его помрачневшее лицо. «Ну вот, господа хорошие, и просчитались, и ничто теперь не омрачает больше его лица».